Глава девятая О медиакратии «Ну, что нового, Мишо?» — спросил генерал, когда графиня вышла из столовой. «Генерал, я бы посоветовал вам не говорить о делах в этой комнате. У стен есть уши, а я желаю быть уверенным, что все, о чем мы будем говорить, предназначается только для нас самих». «Хорошо», — ответил генерал. Пойдемте, как бы прогуливаясь к конторе по тропинке через луг. Таким образом, можно быть уверенным, что нас не подслушают. Через несколько минут генерал шел по лугу в сопровождении Сибиле и Мишо, в то время как графиня вместе с Абатом Броссетом и Бланде направлялась к авонским воротам. Мишо доложил о случившемся в суровой зиме. В отель был неправ, заметил Сибелев. Что ему и доказали, запорошив глаза золой», — подтвердил Мишо. Но суть дела не в том. Вам известен генерал наш проект описать скот у лесных воров, на которых нам выданы исполнительные листы. Теперь я вижу, что мы никогда не достигнем этого. Брюне равно как и его собрат по лесу не окажут нам честного содействия. Они всегда сумеют предупредить крестьяна, грозящей описи. Вермишель, понятой господина Брюне, пришел за дядей Фуршоном в суровую зиму, а Марит Ансар, приятельница Бонебо, побежала предупредить всех, кого следует, в конш. Поддержать чем-нибудь свой авторитет становится для вас день ото дня все более необходимым. Сказал Сибиле. Что я вам говорил? воскликнул генерал. Нужно требовать применения законов, предусматривающих тюремное заключение за причиненные мне убытки и судебные издержки. Эти молодцы думают, что закон перед ними бессилен, и говорят друг другу, что их не осмелятся арестовать, возразил Сибеле. Они рассчитывают запугать вас! Им, по-видимому, волят в Вилефе, где королевский прокурор, кажется, забыл о приговорах. Я полагаю, сказал Мишо, видя, что генерал задумался, что, не жалея расходов, можно еще спасти ваше поместье. Лучший денежный расход, чем жестокие меры, прибавил Сибелев. Каков же ваш совет? спросил генерал у начальника своей охраны. Он очень прост. — сказал Мишо. — Следует окружить лес такой же оградой, как ваш парк, и нас оставят в покое. Малейший лесной проступок превратится ведь тогда в преступление, подлежащее суду присяжных. Одни материалы обойдутся по девяти франков за квадратную туазу. Его сиятельству пришлось бы затратить на обнесение леса забором треть стоимости всего имения. Смеясь, заметил Сибиле. «Ну хорошо», — сказал Монкарне, — «я сейчас поеду к прокурору судебной палаты». «Прокурор судебной палаты, может быть, окажется того же мнения, что и королевский прокурор», — мягко возразил Сибиле. «Такая мешкотность судебных властей доказывает соглашение между ними». «В таком случае следует в этом убедиться», — воскликнул Монкарне. Если потребуется, чтобы слетели с места здешние судьи, прокурорский надзор, все, включая и прокурора палаты, я отправлюсь к министру юстиции и дойду, в случае надобности, до самого короля». Генерал, заметив энергический знак, сделанный ему Мишо, обернулся к Сибели и проговорил «До свидания, любезнейший». Согласны ли вы, ваше сиятельство сделать в качестве мэра необходимые распоряжения, дабы воспрепятствовать злоупотреблениям при сборе колосьев? спросил, откланиваясь управляющий. Жатва скоро начнется, и если нужно объявить о необходимости иметь для сбора колосьев свидетельство о бедности, действия которых не будет распространяться на неимущих из соседних общин, то нам не следует терять времени. «Хорошо, столкуйтесь об этом с Груазоном», — сказал граф. «С такими людьми, — прибавил он, — следует поступать по всей строгости закона». Таким образом, Монкарне высказался в этот момент за меру, которую уже в течение двух недель ему советовал применить Сибиле. Генерал сперва на нее не соглашался, но теперь под впечатлением случая с отелем изменил свое решение. Когда Сибиле удалился от них шагов на сто, генерал в полголоса спросил. — Ну, мой дорогой Мишо, что вы хотели мне сказать? — У вас враг в собственном доме, генерал, а вы поверяете ему планы, о которых не следовало бы знать даже вашей фуражке. Я разделяю твои подозрения, мой дорогой друг. — сказал генерал. — Но во второй раз не сделаю прежней ошибки. Чтобы сменить Сибиле, я ожидаю того времени, когда ты освоишься с управлением имением, а в отель будет в состоянии занять твое место. К тому же в чем мог бы я упрекнуть Сибиле? Он исполнителен и честен. Он еще не утаил из ста франков за эти пять лет. У него сквернейший в мире характер — Но это и все. Чем иным можно было бы объяснить его поведение? — Генерал, — серьезно заметил Мишо, — я выведаю его замыслы, потому что, без сомнения, они у него имеются. Если вы согласитесь на это, кошелек с тысячью франков заставит дядю Фуршона открыть все, хотя с нынешнего утра я подозреваю, что Фуршон служит и нашим, и вашим. Вас хотят заставить продать имение. Старый Плут сказал мне об этом. Имейте это в виду. Начиная с Конш до Виль-Офе, у каждого крестьянина, горожанина, фермера и трактирщика припасены деньги ко дню, когда будут делить добычу. Фуршон признался мне, что его зять Тансар даже сделал уже выбор. Мнение, что вы под конец продадите замок, распространяется по всей долине, как зараза по воздуху. Может быть, павильон управляющего и некоторые соседние участки достанутся Сибиле в уплату за шпионство. Все, что говорится между нами, тотчас же становится известным в Сибиле — родственник вашего врага Габертена. То, что у вас вырвалось по отношению к прокурору палаты, будет передано ему раньше, чем вы успеете доехать до префектуры. Вы еще не знаете население здешнего кантона». «Я-то их не знаю. Это просто-напросто каналии. И мне отступить перед такими негодяями?» — воскликнул генерал. «Нет, я лучше сам сто раз сожгу свой замок». Не будем сжигать его, но решимся на такой способ действия, который обезоружил бы все ухищрения этих лилипутов. Если верить их угрозам, они способны против вас на всякую пакость. Ввиду этого, генерал, раз уж вы заговорили о пожаре, советую застраховать все здания замка и все ваши фермы. Не знаешь ли ты, Мишо, что здесь подразумевают под словом обойщик? Вчера, когда я шел вниз по течению тюны, двое мальчишек крикнули ⁇ Вот обойщик ⁇ и убежали от меня. Следовало бы обратиться с таким вопросом к Сибилле, потому что он любит выводить вас из себя, ответил Мишо сердитым тоном. Но так как вы меня спрашиваете, генерал, то я скажу, что это прозвище которым вас наделили здешние разбойники». «Ну, почему же?» «Ну, потому, генерал, что ваш отец...» «Эх, какие собаки!» — воскликнул генерал, сильно побледнев. «Да, Мишо, мой отец был торговец мебелью, чернодеревец. Графиня ничего не знает об этом. Надо, чтобы она и не подозревала. Впрочем, ведь, несмотря на это, я вальсировал с королевами и императрицами. «Сегодня вечером я ей скажу все», — прибавил он после некоторого раздумья. «Они утверждают так же, будто вы трус», — продолжал Мишо. «Вот как?» — они спрашивают, каким образом вы спаслись под Эсселингом, когда почти все ваши товарищи погибли. Обвинение это вызвало улыбку на лице генерала. «Мишо, я еду в префектуру», — произнес он сердито. Хотя бы для того, чтобы распорядиться там насчет страхования. Сообщи о моем отъезде графине. Так значит, они хотят войны? Ну что ж, будем воевать. Я, в свою очередь, потормошу тогда суландских горожан и здешних крестьян. Мы в неприятельской стране, а потому будем осторожны. Посоветую сторожам не выходить из пределов законности. Бедняга в отель. Позаботься о нем, мешок. «Графиня напугана! Необходимо скрыть от нее все, иначе она уже больше не приедет сюда!» Ни генерал, ни даже Мишо не подозревали опасности своего положения. Мишо, еще очень недавно живший в этой бургундской долине, не знал могущества врагов, хотя и видел их действия. Генерал, в свою очередь, верил в могущество закона. Закон, каким он выходит в наше время во Франции из рук законодателя, не имеет всей предполагаемой у него действенности. Его не везде одинаково строго применяют, он видоизменяется на практике вплоть до извращения самой его сущности. Факт этот обнаруживается более или менее во всей эпохе. Существует ли столь наивный историк, который бы думал, что даже самые строгие предписания власти одинаково применялись во всей Франции. Что реквизиции людьми с ясными припасами и деньгами, установленные конвентом, исполнялись в Провансе, в глуши Нормандии и на границах Британии так же добросовестно, как и в больших центрах. Какой философ посмеет отрицать, что в одном департаменте голову рубят, а в другом ее щадят, хотя она виновна в совершенно таком же или даже более ужасном преступлении? Требует равенства в жизни, тогда как неравенство царит в самом законе, в применении смертной казни. Если в каком-нибудь городе народонаселение ниже определенной нормы, то обычные административные методы уже не применяются. Во Франции есть около ста городов, где законы действуют с полной силой. Там сознательность горожан возвышается до мысли об общем благе в настоящем и будущем, которое имеет в виду закон. Но в остальной Франции, где принимаются в соображение лишь непосредственные блага данной минуты, стараются избежать всего, что может затронуть эти блага. Вследствие этого почти в половине Франции наблюдается инертность, о которую разбиваются всякие начинания закона администрации и правительства. Скажем, во избежание недоразумения, что такое отношение не распространяется на важнейшие стороны государственной жизни. Поступление доходов, воинская повинность, наказание важных преступлений, конечно, идут своим чередом. Но кроме упомянутых случаев общепризнанной необходимости, Все распоряжения закона, которые затрагивают местные нравы или интересы и касаются известных злоупотреблений, абсолютно парализуются общим непризнанием. Даже и теперь, когда пишется эта повесть, легко обнаружить то противодействие власти, с которым когда-то боролся Людовик XIV в Британии. Видя плачевные факты, к которым приводит закон об охоте, можно предполагать, что ежегодно, может быть, двадцать или тридцать человеческих жизней будут принесены в жертву, дабы спасти жизнь нескольким животным. Во Франции для 20 миллионов жителей закон представляется в виде белой бумажки, прибитой к церковным дверям. Или в мэрии. Отсюда проистекает и тот факт, что для невежественных подростков, как муж, слово «бумаги» служит для обозначения видимых проявлений власти. Многие мэры кантонов, дело не дошло еще до мэров сельских общин, складывают из номеров бюллетеня законов картузы для хранения винограда. Или муки. Что же касается мэров сельских общин, то можно ужаснуться числу неграмотных в их среде и тем способом, какими ведется дело производства. Затруднительность этого положения, прекрасно известного всем серьезным администраторам, с течением времени несомненно будет уменьшаться. Но то, чего никогда не одолеет централизация, против которой кричат так много, как и вообще против всего великого полезного и жизненного. Но то препятствие, о которое она неизбежно разобьется, это та самая сила, с которой столкнулся генерал. Ее можно назвать медиакратией. Много кричали о тирании дворянства, теперь кричат о тирании капитала. Указывают на злоупотребление власти, которые, быть может, являются неизбежными язвами общественного гнета, именующегося у Руссо контрактом, у других Конституцией, у третьих хартий. В одном государстве винят во всем императора, в другом короля, а в Англии парламент. На самом деле, нивелировка, начавшаяся в 1789 году и возобновленная в 1830, подготовила нечистое господство буржуазии и отдала в ее власть Францию. Факт, к сожалению, чрезвычайно распространенный в наше время – это порабощение какого-нибудь кантона, городка, или даже под префектуры одним семейством. Впрочем, картина того влияния, которое сумел себе завоевать Гебертен в самый разгар реставрации, лучше, чем все словесные уверения укажет на это общественное зло. Многие угнетаемые местности узнают себя в этой истории. Многие, раздавленные в тихомолку, Увидят в моем маленьком некрологе общего значения, быть может, некоторое утешение в своем личном несчастье. В то время, когда генералу казалось, будто он снова начинает враждебные действия, которые никогда в сущности и не прекращались, его прежний управляющий довязывал последние петли сети, в которой держал, весь округ Виль-Офе. Чтобы избежать повторений, необходимо изложить вкратце происхождение семейственных нитей, которыми Габертен окутал всю местность как боа, обвивший своими кольцами громадное дерево и притаившийся с таким искусством, что путешественник принимает его за естественное произведение роскошной азиатской растительности. В 1793 году в Авонской долине проживали три брата, носившие фамилию Мушон. С 1793 года, вследствие ненависти к прежнему дворянству, начали уже называть Эгскую долину Авонской. Старший из трех братьев, управляющий имениями ролей сделался депутатом конвента. Подражая своему другу Габертену, публичному обвинителю, который спас Суланжей, он спас имение и жизнь своих господ. У него было две дочери. Одна вышла замуж за адвоката Жандрена, а другая за Габертена сына. Он умер в 1804 году. Второй брат получил безденежно по протекции старшего брата должность почтмейстера в Конш. Его единственная дочь и наследница вышла замуж за богатого фермера Гербе, жившего в том же округе. Этот мушон умер в 1817 году. Последний из мушонов был священником в Вильофэ еще до революции. После восстановления католической религии во Франции и до последнего времени он не покидал этого поста. Он не желал принести присяги и долгое время скрывался в экском замке. В павильоне под покровительством габертенов, отца и сына. 67 лет от роду он пользовался уважением и общей любовью, так как его характер вполне соответствовал характеру местного населения. Бережливый до скупости он считался очень богатым человеком, а его предполагаемое состояние укрепляло за ним общее уважение. Монсеньор-епископ очень ценил аббата Мушона, которого называл не иначе, как уважаемый вильофейский кюре. Установившаяся уверенность, что он отказался от более значительного места в главном городе департамента, куда его приглашал епископ, возвышала Кюре Мушона в глазах жителей не менее, чем его богатство. В описываемое нами время Габертен, мэр города виль -Офе, встречал вескую поддержку в своем зяте Жан Дрене, председателе суда первой инстанции. Габертен сын, частный поверенный, у которого была Наибольшая практика и репутация самого ловкого дельца во всем округе подумывал уже после пятилетней практики о продаже своего места. Он рассчитывал занять пост своего дяди Жандрена, когда этот старичок выйдет в отставку. Единственный сын председателя Жандрена состоял уже хранителем закладных на недвижимое имущество. Судри-сын, занимавший уже два года важнейший пост по судебному ведомству, был преданным сторонником Габертена. Ловкая дипломатка госпожа Судри не упустила случая упрочить положение пасынка в будущем, женив его на единственной дочери Ригу. Двойное наследство от Растриги и Судри, долженствовавшее достаться королевскому прокурору, делало этого молодого человека одним из самых богатых и влиятельных людей в департаменте. Виль Афейского подперфекта господина де Люпо, племянника старшего секретаря в одном из самых влиятельных министерств, прочили в мужья девице Элизи Гебертен, младшей дочери мэра, в приданное за которой, как и за старшей, давалось двести тысяч франков, не считая надежд. Этот чиновник нечаянно проявил ум, влюбившись в Элизу с самого приезда в Виль-Офе в 1819 году. Без этих видов на будущее, которые казались надежными, его уже давно вынудили бы просить перевода, но в будущем он принадлежал к семье Габертена, глава которой имел при заключении этого брака больше видов на дядю, чем на племянника. Также и дядя в интересах своего племянника оказывал всем своим влиянием поддержку Габертену. Таким образом, церковь, судебная власть в обоих своих видах, сменяемая и несменяемая, муниципалитет и администрация, одним словом, все четыре ноги правительственной власти шагали по желанию мэра. Вот какими способами укрепилось это влияние выше и ниже той сферы, где оно непосредственно действовало. Департамент, к которому принадлежал Виль-Офе, по количеству народонаселения имел право посылать в палату шесть депутатов. виль округ с того самого времени, когда в палате организовался левый центр, избирал депутатом Леклерка, зятя Гебертена, банкира и парижского представителя местных виноторговцев, ставшего директором банка. Число избирателей, которых эта богатая долина посылала в избирательное собрание, было всегда достаточно, чтобы, по крайней мере, путем полюбовной сделки обеспечить выбор господина Деронкероля, Кероля, признанного покровителя семьи Мушонов. Вилю Фейци поддерживали правительственных кандидатов под условием оставления за маркизом Ронкеролем депутатского мандата. Вследствие этого на Габертена, которому впервые пришла мысль о такой предвыборной сделке, очень благосклонно смотрели в префектуре, так как он избавлял ее от многих неприятностей. Префект заставлял выбирать трех министерских кандидатов и двух депутатов левого центра. Эти последние, директор банка и маркиз де Ронкероль, двоюродный брат графа де Серези, были не страшны кабинету. Неудивительно, если выборы в этом департаменте считались в Министерстве внутренних дел весьма удачными. Граф де Суланж, Пер Франции, кандидат в маршал и сторонник Бурбонов, знал, что его леса и имения – надлежащим образом управляются и бережно охраняются нотариусом Дюпеном и Судри. Он справедливо мог считаться покровителем Жандрена, которому последовательно выхлопотал назначение с членом, а затем председателем суда, в чем ему помогал и маркиз Дерон Кероль. Леклерк и Дерон Кероль заняли места в левом центре, ближе к левой, чем к центру. И таким образом приобрели политическое положение, очень выгодное для тех, кто на политическую совесть смотрит как на платье. Брат Леклерка получил место сборщика податей в Виль-Офе. Недалеко от этой столицы Авонской долины сам банкир и депутат округа недавно купил превосходное имение с парком и замком доставлявшее 30 тысяч дохода, и приобрел благодаря этому положение, которое давало ему возможность влиять на весь кантон. Таким образом, в высших правительственных сферах, в обеих палатах и в Министерстве внутренних дел Габертен мог рассчитывать на сильную и деятельную протекцию начальства, которого он еще ни разу, не использовал по мелочам и не слишком часто утомлял важными просьбами. Советник Жан Дрен, избранный председателем судебной палаты, был там главным воротилой. Старший председатель, один из тех министерских депутатов, оратор, необходимый для центра, поручал в течение полугода свои юридические обязанности председателю Жан Дрену. Наконец, советник префектуры, кузен Саркюса, прозванный Саркюсом Богатым, был правой рукой префекта и тоже депутатом. Если бы не семейные соображения, которые связывали Гебертена с молодым Люпо, то Вилюфейский округ пожелал бы себе в подперфекты брата госпожи Саркюс. Эта госпожа, жена советника префектуры, была урожденная Вала из Суланжа и доводилась родственницей Габертеном. Говорили, что она в дни юности осчастливила нотариуса Люпена. Несмотря на ее сорокалетний возраст и на то, что у нее уже был взрослый сын, готовившийся в инженеры, Люпен никогда не уезжал из департаментского центра, не засвидетельствовав ей почтение или не позавтракав вместе с нею. Племянник почтмейстера Гербе, отец которого, как уже упомянуто, был суланжским учителем, занимал видное место судебного следователя в Вильофейском суде. Третий судья, сын нотариуса Карбине, конечно, и душой, и телом предан был всесильному мэру. Наконец, заседателем в суде состоял молодой Вигор, сын жандармского поручика. Сибиле отец, служивший повыдчиком в суде самого его учреждения, выдал свою сестру за Вигора, жандармского поручика в Бельофе. Этот старичок, отец шестерых детей, приходился кузеном отцу Габертена по жене урожденной Габертен Вала. За полтора года перед тем, соединенными усилиями обоих депутатов, а также маркиза де Суланжа и самого Габертена, была создана должность полицейского комиссара в биль чтобы поместить на нее второго сына секретаря. Старшая дочь Сибилле вышла замуж за господина Эрве, заведующего училищем, которая вследствие этого брака было преобразовано в гимназию таким образом уже около года в вильофе имелся директор гимназии один из сибиле старший клерк у карбине ожидал от габертенов, судри или клерков денежной поддержки для покупки патента своего патрона Младший сын секретаря служил чиновником в Министерстве государственных имуществ, и ему было обещано место кассира по приемке гербовых податей, когда этот чиновник выслужит положенный срок пенсии. Наконец младшая, 16-летняя дочь Сибиле, была невестой капитана Карбине, брата нотариуса, которому предоставлено было заведование почтамтом. Содержание почтовой станции в Вилюфе было в руках господина Вигора старшего кузена банкира Леклерка. Он же командовал национальной гвардией. Пожилая девица Габертен Вала, сестра секретарши, получила привилегию на продажу гербовой бумаги. Таким образом, в Вилюфе, куда ни повернись, всюду встречался член этого невидимого союза, главой которого, признанным от мало до велика, был городской мэр и главный агент лесопромышленников Габертен. Если из префектуры спуститься в Авонскую долину, то окажется, что Габертен властвовал в Суланже через супругов Судри Через Люпена, помощника мэра и управляющего Суланжским поместьем, находившегося в постоянной переписке с графом. Через мирового судью Саркюса, через учителя Гербе, через доктора Гурдона, женатого на одной из Жандрен Вадбле. Он управлял в Бланжи, через Регу, а в Конш посредством почтмейстера, являвшегося полным властелином в своей общине. Судя по тем способам, которыми самолюбивый вилёфейский мэр управлял в долине Авонны, можно представить себе, каким влиянием он пользовался и в остальной части округа. Глава торгового дома Леклерк был как бы шляпой нахлобученной на местное авонское представительство в палате депутатов. Он, впрочем, с самого начала согласился уступить свое место Габертену, как только будет назначен старшим сборщиком податей в департаменте. Судри, королевский прокурор, должен был получить должность генерального стряпчего в кассационной палате, а богатый судебный следователь Гербе ожидал для себя места советника в окружном суде. Эти повышения ни для кого не были обидны, а напротив, обеспечивали прежде всего движение по службе для заседателя Вигора и товарища прокурора Франсуа Вала, доводившегося к кузенам богатой госпоже Саркиус, а затем и для всех честолюбивых молодых людей в городе, и этим самым упрочивали за коалицией дружбу семейств жаждавших повышения для своих сочленов. Влияние Габертена было настолько значительно и веско, что фонды сбережения, припрятанные деньги всех – Ригу, Судри, Жандренов, Гербе, Люпенов и даже богача Саркюса – помещались по его указаниям. К тому же Вильофе верил своему мэру. Способности Габертена превозносились не менее его честности и любезности. Он всецело принадлежал своим родственникам и всем ему подвластным, но под условием взаимности. Муниципальный совет обожал его. Поэтому весь департамент осуждал в один голос господина Мариотта из Оксера за противодействие такому славному человеку, как Габертен. Не сомневаясь в своей силе, хотя им и не было еще случая испытать ее, велифейские патриции хвастались только тем, что в их среде нет пришельцев и считали себя отличными патриотами. Ничто не ускользало таким образом от этой тирании, замаскированной так ловко, что она оказалась всякому единственно торжеством местных интересов. Когда либеральная оппозиция объявила войну Бурбоном старшей линии, Габертен не знал, что делать с своим незаконным сыном Бурнье о существовании которого не подозревала его жена. Этому юноше, который долго жил в Париже под присмотром Леклерка и был фактором типографии, Габертен выхлопотал разрешение на издание газеты в биль -Офе. По совету своего покровителя Бурнье предпринял издание газеты «Авонский курьер», выходивший три раза в неделю и начавший с того, что она отбила у органа префектуры доходы с официальных объявлений. Эта департаментская газета, в общем, преданная интересам министерства, в частности, же державшаяся программы левого центра, сделалась очень важным торговым органом, потому что в ней публиковались справочные цены всех бургундских рынков. В действительности же газета всецело отстаивала интересы триумвирата Ригу, Габертена и Судри. Стоя во главе довольно выгодного предприятия, уже начавшего давать доходы, Бурнье, покровительствуемый мэром, принялся ухаживать за дочерью стряпчего Маришаля. Брак его с нею представлялся вероятным единственным чужеземцем во всей этой громадной авонской семье являлся гражданский инженер поэтому настоятельно указывалось на желательность его замещения господином саркюсом сыном богача саркюса и все говорило за то что эта прореха в сети вскоре будет заделана Могучая лига, прибравшая к рукам все общественные и частные должности, выжимавшая соки из всего края, присосавшаяся к власти, как ремора к днищу корабля, никому не бросалась в глаза. Генерал и не подозревал о ее существовании. Префектура восхищалась благоденствием Вилефейского округа о котором говорили в Министерстве внутренних дел «Вот образцовая подпрефектура, все там идет как по маслу. Большим счастьем было бы, если бы все другие округа походили на этот». Дух семейственности так ловко сливался с местным патриотизмом, что тут, как во многих маленьких городках и даже столицах префектур, Чиновник из другой местности не мог бы усидеть на своем посту более года. Когда деспотическое буржуазное кумовство намечает жертву, оно так ловко опутывает ее и зажимает ей рот, что та не осмеливается жаловаться. Ее залепляют и покрывают воском, как улитку, попавшую в улей. Это невидимая, неощутимая тирания опирается на могущественные мотивы – желание оставаться в среде семьи, иметь возможность наблюдения за своей собственностью, находить взаимную поддержку земляков и, наконец, на известные гарантии для самого правительства, которое таким образом ставит своего агента под непосредственное наблюдение его сограждан и близких. Ввиду этого непотизм чрезвычайно развит в высших департаментских центрах, так же как в маленьких провинциальных городах. Что же выходит из всего этого? Интересы общины и округа берут верх над интересами всего государства. Парижские централизационные стремления нередко парализуются. Истинное положение вещей затушевывается, и провинция смеется над государственной властью. Наконец, по удовлетворении главных общегосударственных потребностей, законы вместо того, чтобы влиять на массу, видоизменяются в зависимости от ее интересов. Народонаселение приспособляет их к себе, вместо того, чтобы применяться к ним. Всякий, кто путешествовал по югу или по западу Франции или по Эльзасу, не только ради того, чтобы ночевать в гостиницах, осматривать памятники и виды местностей, должен признать справедливость только что высказанного. Проявления буржуазного непотизма наблюдаются в настоящее время спорадически, но дух современного законодательства как нельзя более гармонирует с ними и помогает им стать общим правилом. Власть, предоставленная в распоряжение жизненных эгоистических местных интересов, может оказаться причиной значительных несчастий, как это выяснят перипетии драмы, разыгравшейся в описываемое нами время в Эгской долине. Строй, разрушение которого было неблагоразумнее, чем обыкновенно думают, а именно государственный строй королевства и империи, противодействовал этим злоупотреблениям, объявляя некоторые личности неприкосновенными, устанавливая социальные различия в качестве противовесов, которые так нелепо называют «привилегиями». Привилегий не существует более с того момента, когда всякому позволяется карабкаться на шест с призом власти на верхушке. Не лучше ли общепризнанные, известные всем и каждому привилегии, чем привилегии, установленные обманом и хитростью, вопреки тем принципам законности, которые будто бы хотят сделать Общим достоянием. Неужели благородные тираны, преданные отчизне, свергнуты лишь для того, чтобы создать эгоистов-тиранчиков? Должна ли власть исходить из подвалов, вместо того, чтобы сиять на своем настоящем месте? Следует подумать об этом. Дух захолустной узости, в том виде, который мы только что описали, просочился и в палату. Друг Манкарне, граф Делярош-Югон, был уволен в отставку незадолго до последнего визита генерала. Такая мера бросила этого государственного деятеля в объятия либеральной оппозиции где он вскоре сделался одним из корифеев левой, которую, впрочем, внезапно оставил ради посольского поста. Его преемником в должности префекта оказался, к счастью для генерала, зять маркиза де Труавиля, дядя графини, граф де Кастеран. Префект встретил Монкарне по-родственному и любезно предложил ему быть в префектуре, как у себя дома. Выслушав жалобы генерала, граф де Кастеран пригласил на другой день к себе на завтрак епископа, прокурора кассационной палаты, жандармского полковника, члена окружного суда Саркюса и командира дивизии. Прокурор кассационного суда барон Бурлак, снискавший себе такую известность процессами Лашантери и Рифаэля, был человеком готовым служить всякому правительству. Таких людей очень ценят за преданность всякой власти, какова бы она ни была. Возвысившись благодаря фанатической преданности императору, он сохранил и при реставрации высокий свой пост в судебном ведомстве. Он зарекомендовал себя непреклонной твердостью характера и добросовестным исполнением служебного долга. Прокурор Кассационного суда, который ранее беспощадно преследовал остатки шуанства, Обвинял потом с тем же рвением бонапартистов. Впрочем, года и житейские бури смягчили его суровость. Он превратился, как все старые волки его пошиба, в человека приятного обхождения. Граф Монкарне объяснил свое положение и опасения начальника эксской охраны. Говорил о необходимости показать пример строгости и поддержать права помещиков. Высшие чины департамента слушали его внимательно, отвечая лишь общими местами, вроде «Конечно, необходимо, чтобы сила осталась на стороне закона». «Ваше дело – дело всех помещиков. Мы об этом позаботимся, но при тех обстоятельствах, в которых мы теперь находимся, необходима осторожность». Монархия должна больше сделать для народа, чем народ сделал бы для самого себя, если бы очутился, как в 1793 году, господином положения. Народ страдает, мы обязаны помогать ему не менее, чем вам. Неумолимый прокурор очень мягко изложил свой доброжелательный и рациональный взгляд на положение низших классов который мог бы доказать будущим французским утопистам, что чиновники высшего ранга знакомы были уже и тогда с трудностью тех проблем, которые предстоит решить современному обществу. Не лишним будет прибавить здесь, что в этот период реставрации произошло несколько кровопролитных столкновений в разных частях королевства, именно вследствие лесных порубок и других правонарушений, успевших уже войти в обычай у крестьян некоторых общин. Министерству и двору не нравились такого рода беспорядки и кровь, которая проливалась при удачном или неудачном усмирении их. Вполне понимая неизбежность строгих мер, все же считали неумелыми тех администраторов, которые подавляли волнения с помощью войск, но с другой стороны смещали их с должностей, если они обнаруживали бездействие власти. Вследствие этого префекты всячески старались избегать таких прискорбных недоразумений. В самом начале завтрака богач Саркюс Незаметно для Монкарнея сделал прокурору и префекту знак, которым и определилось все направление разговора. Прокурор знал о настроении умов в Экской долине от своего подчиненного Судри. «Я предвижу ужасную борьбу», — говорил королевский прокурор из виль -Офе своему начальнику, к которому явился специально ради этого. «У нас перебьют жандармы. Мне донесли об этом мои филеры. Выйдет очень неприятное дело. Присяжные не поддержат нас, когда увидят себя под угрозой мести со стороны семейств 20 или 30 подсудимых. Они не согласятся ни на смертные приговоры убийцам, ни на каторжные работы, которые мы потребуем для их пособников. С трудом можно будет добиться, если вы сами выступите обвинителем нескольких годов тюремного заключения для наиболее виновных. Лучше закрыть глаза, чем раскрывать их, с уверенностью, что вызовем столкновение, которое будет стоить крови, а может быть также около 6 тысяч франков расхода правительству, не считая содержания подсудимых в строгах. Это очень дорого для такого триумфа, который без всякого сомнения выставит на показ слабость суда во всех отношениях. Не способный подозревать влияние медиакратии в Эггской долине, Монкарне не упомянул о Габертене, чья рука подбрасывала дрова на костер всех затруднений, с которыми ему приходилось бороться. После завтрака прокурор взял графа Монкарне под руку и увел его в кабинет префекта. По окончании этого совещания граф Монкарне написал графине о своей поездке в Париж, где рассчитывал пробыть с неделю. Мы увидим, насколько справедливы были советы барона Бурлака, когда речь будет о рекомендованных им мерах. Но если замок Эгг мог спастись от злой воли, то лишь благодаря принятию образа действий, который конфиденциально был рекомендован прокурором графу Монкарне. Люди, интересующиеся прежде всего занимательностью рассказа, осудят эти длинные объяснения. Но здесь полезно будет заметить, что бытописатель обязан подчиняться условиям более стеснительным, чем рассказчик происшествий. Он должен сделать правдоподобным решительно все и даже самую правду, тогда как в истории, в узком смысле этого слова, даже невозможное уже оправдывается тем простым фактом, что оно действительно случилось. Превратности общественной или частной жизни обусловливаются массой незначительных причин, сцепляющих все. Ученый обязан разрыть толщу лавины, под которой погребены селения, дабы показать камни, оторвавшиеся от вершины горы и послужившие к образованию снегового обвала. Если бы здесь шла речь о простом самоубийстве, то ведь их случается ежегодно до 500 в одном Париже. Эта мелодрама сделалась бы очень обыденной, и можно примириться с объяснением ее самыми простыми причинами. Но кого можно заставить поверить факту самоубийства собственности в то время, когда богатство ценится дороже самой жизни? «Дело идет о ваших интересах», — сказал один баснописец. «Наш рассказ имеет отношение ко всякому, кто чем-нибудь владеет». «Подумайте о том, что заговор целого кантона и маленького городка, направленный здесь против старого генерала, избежавшего, несмотря на отчаянную свою храбрость, стольких опасностей в тысячах сражений», оказывался во многих департаментах направленным против людей, искренне желавших приносить пользу. Такой заговор угрожает в одинаковой степени гениальному человеку, великому государственному деятелю, хорошему агроному, одним словом, всем новаторам. Это последнее замечание, так сказать, политического характера, Не только придает действующим лицам важное значение, но бросает также яркий свет и на сцену, где сталкиваются друг с другом социальные интересы.